Глава двадцать пятая Нет, Алиса. Словно ведро холодной воды на голову выливает. Шторм одёргивает мою кофту, а я зависаю, пытаясь осознать, что он мне только что отказал. И не просто отказал, обломал. Жёстко так и обидно. Хотя очевидно, что сам он очень хотел меня. Каменный бугор в его штанах весьма красноречиво говорит об этом. Мне даже требуется несколько долгих секунд, чтобы в полной мере осознать этот жуткий, стрёмный облом. «Ах ты ж!» Резко дёргаюсь, чтобы слезть с его коленей. «Ну и хрен с тобой, знаешь ли. Смотри, блин, чемпион!» Но слезть с него, как и перед этим выпрыгнуть из машины, он не даёт. Обхватывает своими лапищами за талию и крепко сжимает, пока я продолжаю отчаянно биться в его руках. В конце концов, обессилев, я просто рычу, прижатая к мощной груди. И только тогда слышу угрожающий ракочущий шёпот прямо в ухо. «Алиса!» Мне не понравилось ревновать. Я притихаю. Хочется ответить что-то ядовитое, но слова в голове рассыпаются, будто порванные бусы. Охренеть, как не понравилось. Не зашло, блядь. И я тебе это еще объясню популярно. Трахну так, что на ноги не встанешь. Как страшно. Шепчу злобно. Понимаю, что ты провоцируешь, но я, знаешь ли, тренирован на защиту от провокаций. Разного рода. Усмехается, чем жутко бесит меня. «Но ты в стельку, мне так не надо!» а «Рыцарь типа...» Дразню его насмешкой. «Типа...» Отвечает спокойно. «Ага, не ты ли, о, рыцарь, похитил меня, взяв в заложницы?» «Чёрт, он же взял меня в заложницы давно. Ещё до того, как в лес утащил. Не просто же так, у меня и отношений толком не было. Никто не нужен был, только он. Грезила им едва ли не с самого детства». Успокоилась спрашивая через время, пока я зависаю. Успокоилась. Отвечаю нехотя. Пыл и правда пропадает. Рассыпается усталостью по телу. выпитая залпом прямо перед приездом Руслана два бокала сейчас вступают в свое коварное действие, топя мой мозг в хмели. Переползаю на пассажирское сиденье и откидываю голову, прикрыв глаза. Я накидалась, потом вешалась на шторма, потом психанула, что он мне отказал. «Отлично, Алиса, браво! Ты настоящая леди!» «Представить, что так вела бы себя моя мама, невозможно. Мягкая, утончённая, нежная. Хотела бы и я быть такой. Стыдно становится, неприятно от самой себя. Я домой хочу. Отворачиваюсь к окну и упираюсь взглядом в непроглядную ночь за стеклом. Шторм ничего не отвечает. Снова заводит мотор и выезжает на трассу. Так молча и едем дальше». Я отопяюсь в окно, то закрываю глаза, когда мелькание становится утомительным. С закрытыми глазами же меня начинает мутить. Дышу глубже, чтобы унять тошноту и притормозить вертолёты. Уж не особенно мне хочется, чтобы я блевала где-то под столбом, а Руслан держал мне волосы, как в знаменитой книжке. Там, конечно, потом всё было между героями красиво, но в реальности... Бр, не хочу такого. «Тормози мне нехорошо. Прошу через какое-то время». Уж пусть лучше держит меня волосы, чем меня вывернет в салоне его автомобиля. На слава богу, до объятий со столбом не доходит. Я приоткрываю дверь и высовываюсь наружу. Свежий воздух возвращает мне хоть какую-то ясность ума становится легче. Едем дальше. Я дойду отсюда. Говорю шторму, когда подъезжаем к пропускному пункту нашего коттеджного посёлка. Ему лучше не светиться ближе. Папа должен быть дома. И вряд ли то, что меня привёз Руслан, его обрадует. И так всё слишком горячо и напряжённо между ними. Но шторм только поджимает кубы и едет дальше, не собираясь высаживать меня. Подвозит к самым воротам нашего коттеджа. Мне хочется медленно сползти и спрятаться под торпедой, потому что калитка открывается, и за ворота выходит мой отец. Останавливается, сложив руки на груди, и смотрит на машину. А рядом Руслан. С таким же примерно выражением лица. Ну я пошла. Голос внезапно звучит как-то тоненько и не смело «Иди, не детка», — кивает. «Проспись, а потом поговорим обо всём». Открываю дверцу и выползаю из машины. Коленки дрожат, ноги ровно идти не хотят. Тут всё. И алкоголь, и обещание шторма разобраться со мной позже, не самым куманным способом. И отец, стоящий напротив, словно скала. Вот это я в заднице. Попала так попала. Замечаю, как папа кивает, пока я понуро иду к дому. И кивает он явно не мне. Сзади раздаётся звук мотора и треск шин по гравию. Когда равняюсь с отцом, то смотрю не на него, а на металлическую калитку с острыми витиеватыми пиками поверху. «У тебя запоздал пубертат?» Его голос звучит спокойно, без ноток ярости или злости. «Типа того», — убню в ответ. «Когда-то же он должен был случиться». Поднимаю на него глаза и смотрю прямо. Не то чтобы с вызовом, на это как-то сейчас сил не хватает. Скорее, скорее как на ринге. Впервые по разные стороны разделительной линии. Прости, папа, что идеальная дочь разочаровывает. Отец смотрит, сжав челюсти, несколько секунд. Дура. Обхватывает за шею своей огромной медвежьей лапой и прижимает к груди. «Ну ты и дура, лиса. Ты не можешь меня разочаровать». Ты ведь моя дочь, моя девочка. В первую секунду чувствую внутри сопротивление, но оно тут же тонет, и я обнимаю отца в ответ за талию, расслабляюсь. Сникаю в его надежных сильных руках, как когда-то в детстве. Да что там, как всегда. Судорожно выдыхаю, буквально физически ощущаю, как из меня выходит вся отрава, что соднила внутри. Как легко и спокойно прижиматься к отцовской груди, слышать биение его сильного сердца, чувствовать себя снова маленькой девочкой, его принцессой за которую он горы свернет. Отец мне в детстве всегда казался каким-то сверхчеловеком, как супергерой из мультфильма. Если бы меня спросили, что он не умеет, что в принципе ему не под силу, то я бы удивилась такому вопросу. Ведь мой папа может все. Сейчас же я поняла, что это не так. Поняла и испугалась. Папа человек, ему тоже страшно. Так же, как и всем остальным, бывает больно. Я его слабое место слабые и сильные одновременно. Именно поэтому он так и отреагировал, и, кажется, нам пора об этом серьёзно поговорить. Отпусти меня к нему, пап, говорю, прижимаясь крепче и пряча лицо. Он ведь хороший, ты и сам это знаешь. Ты воспитал его, пап. Почему ты так против? Он не отвечает, сглатывает только тяжело. Я влюбилась, папа. Чувствую, как в нас усильно начинает щекотать. Ничего с собой поделать не могу, давно уже. Снова тишина в ответ. Но если влюбилась, слышу негромкий, словно эхо голос, а внутри все дрожать начинает. Он примет. Уже почти принял мой выбор. И это так, так ценно, для меня так важно. Грудную клетку словно накачивает светло-розовой радостью. Ее распирает, она раскрывается, позволяя вдохнуть глубоко и свободно. Иди спать, лиса. Отец стреплет мои волосы. Утро у тебя, похоже, будет тяжёлым. Представляю, что там за борду наливал, этот должана в 2.0. Я улыбаюсь и целую отца в щёку. Да, утро, вероятно, будет непростым, но две самые тяжёлые ноши с плеч у меня сегодня свалились, а похмелье? Так, мелочь.